Глава п я т н а д Перед театром стояла толпа, симметрично стиснутая между двумя балюстрадами. На углах соседних улиц гигантские афиши повторяли причудливыми литерами «Люче д е л я м е р м у р «Лагарди», «Опера» и так далее. Погода стояла прекрасная, в воздухе было душно, завивка волос размокла от пота, Красные лбы осушались вынутыми из карманов носовыми платками. Порой тёплый ветерок с реки слегка колебал кайму парусиновых гордин, раскинутых над входами в кафе. А пониже дул ледяной сквозняк, нёсший с с о б о ю запах кож, сала и масла. То были испарения улицы Шарет, черневшей складами, где перекатывались бочки. Из боязни показаться смешною, Эмма, прежде чем войти, пожелала прогуляться по гавани. Бавария из осторожности не в ы п у с к а л из руки билетов, прижимая их к животу в кармане панталон. Сердце забилось у нее сильнее уже в вестибюль. Она невольно улыбнулась тщеславной улыбкой при виде толпы, стремящейся другим к о р и д о р а м направо, меж тем, как она поднималась по лестнице в первые места. С ребяческим удовольствием толкала она пальцем широкие обитые двери, в с е й грудью вдыхала пыльный воздух коридоров и, сев в ложе, откинулась назад с непринужденностью герцогини. Зал начинал наполняться, бинокли вынимались из футляров, абонированные посетители раскланивались друг с другом издали, Усталые от торговых хлопот, они приходили в храм искусства расправить члены, но, не забывая все же дел, продолжали дневную беседу о хлопке, о ш е 36-градусном спирте, об индиго. Мелькали лица стариков, спокойные, без выражения, белые, с белыми волосами, походившие на потускневшие от свинцовых паров серебряные медали. Молодые фаты гоголем ходили по портеру, выставляя на показ в вырезах жилетов розовые или зеленые цвета незрелых яблок галстуки. Госпожа Бавари с восхищением любовалась сверху, как их затянутые в желтые перчатки пальцы опирались на трости с золотыми набалдашниками. Тем временем в оркестре зажглись свечи, Люстра спустилась с потолка, сияя гранеными подвесками и распространяя по зале внезапную веселость. Потом один за другим вошли музыканты, и начался долгий хаос нестройных звуков. Хрипели контрабасы, взвизгивали скрипки, трубили корнет-апистоны, пищали флейты и флажулеты. Но вот со сцены раздались три удара, грянули, раскатали тавр, Медь отчеканила несколько аккордов, Взвился занавес и открылся пейзаж. То было перепутье в лесу С ручьем и дубом на левой стороне сцены. Поселяне и вельможи с пледами через плечо Хором пели охотничью песню. Потом вышел атаман и стал призывать духа зла, Подняв руки к небу. Появился еще кто-то. Потом оба ушли, а охотники запели снова. Эмма почувствовала себя перенесенную в былое своей ранней юности, когда она зачитывалась Вальтером Скоттом. Ей чудилось сквозь туман гудение шотландских волынок, отдававшееся в зарослях в е р е с к а Воспоминание о романе облегчало ей понимание текста оперы, И она следила за интригой, ф р а з о за фразой, меж тем, как едва уловимые мысли, набегавшие на нее, обрывались, уносимые бурным дыханием музыки. Ритм то б о ю к а л ее, то заставлял все существо ее трепетать, словно ее нервы были струнами под смычком скрипок. Она не могла вдоволь налюбоваться костюмами, декорациями, фигурами действующих лиц, намалеванными деревьями, колыхавшимися, когда мимо них проходили, бархатными беретами, плащами, шпагами, всеми этими мнимыми вещами и красивыми обманами, согласно двигавшимся под музыку, словно в атмосфере иного мира. Но вот выступила молодая женщина, и бросила кошелёк зелёному егерю. Потом она осталась одна, и тогда послышались т р е л и флейты, то журчавшей, как ручей, то щебетавшей, как птичка. Лючия уверенно запела свою каватину в соль-мажор. Она жаловалась на муку любви, просила крыльев. Эмме тоже хотелось бежать от жизни, далеко улететь в объятиях милого. Вдруг п о явился Эдгар Лагарди Он был бледен Тою великолепную бледностью Которая придает величие мрамора Лицам пылких сынов Юга Его сильный стан был стянут коричневой курткой Маленький тонкого чекана кинжал Бился у левого бедра Он водил вокруг томным взором И показывал ослепительные зубы Ходили слухи, что одна польская княгиня услышала его пение вечером на морском берегу, вблизи Биарица, где он чинил шлюпки и влюбилась в него. Она истратила на него все свое состояние, а он бросил ее для других женщин. И эта романтическая слава упрочила знаменитость артиста. Расчетливый актер старался сам о том, чтобы в рекламы о нем трубившие и р а с с к а з ы в а л а и поэтическая фраза о неотразимом обаянии его личности, о чувствительности его души. Прекрасный голос, непоколебимая самоуверенность, перевес темперамента над умом, пафоса над лиризмом дополняли законченный до совершенства характер этого истинного шарлатана. Эту смесь Куафера с т а р и а д о р о м С первой же сцены он увлек зал. Он сжимал лючи в объятиях, покидал ее, возвращался к ней снова, изображал отчаяние. Вспышки гнева чередовались у него с э л е г и ч е с к и м шепотом бесконечной нежности, и звуки вырывались из его обнаженной шеи, полные рыданий и поцелуев. Эмма наклонилась, чтобы лучше видеть его, и вдавливала ногти в бархат ложек. Она в п и в а л а эти мелодические жалобы, тянувшиеся под а к к о м п а н е м е н т контрабасов, словно крики утопающих в смятении бури. Она узнавала все упоение и муки, от которых едва не умерла сама. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственной души. Очаровавшая ее и л л ю з и и имела что-то общее с ее жизнью. Но никто... Никогда не любил е ё т а к о й любовью Не плакал он, подобно Эдгару В последний вечер Когда светила луна И когда они говорили друг другу До завтра До завтра Зал гремел от рукоплесканий Пришлось повторить часть фуги Влюбленные пели О цветах на их могиле О клятвах Об изгнании, о роке О надеждах, и когда прозвучало их заключительное «Прости», у Эммы вырвался пронзительный крик, слившийся с гулом последних аккордов.